Глава девятнадцатая. лампы резким овалом высвечивал текст. 11 декабря 1981 года в 20 часов 30 минут гражданином Федоровым Юрием Михайловичем, уроженцем города Москвы, в квартире номер 243 дома 4-2 по Кутузовскому проспекту, был обнаружен труп его родственницы Зои Алексеевны Федоровой. О происшедшем Федоров сообщил по телефону 02 в дежурную часть Петровки 38. На место происшествия была направлена оперативная группа Киевского РУВД, а затем оперативно-следственная группа ГУВД. Кроме того, на место происшествия выезжали руководящие сотрудники РУВД и ГУВД. Осмотр места происшествия установлено. Первое. Квартира гражданки Федоровой ЗА... Состоит из трех изолированных комнат и расположена на четвертом этаже в подъезде номер 6 девятиподъездного девятиэтажного дома. Второе. Труб гражданки Федоровой находился в полулежачем положении в кресле, стоящем в гостиной около стола, в одном метре от входа в комнату. Голова запрокинута назад. В правой руке зажата телефонная трубка. Сам телефонный аппарат находился на столе. Во время Великой Отечественной войны З.А. Федорова вступила в интимную связь с сотрудником военно-морского атташе посольства США Джексоном Роджером Тейтом, от которого родила дочь Викторию. Некоторое время была замужем за кинооператором Рапопортом. С 1946 по 1955 год находилась в местах лишения свободы. В 1955 году была реабилитирована после чего вновь приступила к работе в кинематографии, находясь в штате театра-студии киноактера. В 1978 году вышла на пенсию, но продолжала участвовать в концертах, преимущественно в гастрольных поездках, амплуа-комик. Поддерживала связь с многочисленными работниками искусства в различных городах страны. Ее дочь Федорова Виктория Яковлевна, 1946 года рождения, по окончании в ГИКО, была зачислена в на студии «Мосфильм». Снималась в 15 кинофильмах. Получала призы, в том числе в 1968 году приз ЦК в ЛКСМ. В 1975 году В. Федорова выехала в США для встречи со своим отцом, Джексоном Эртейтом, являвшимся контр-адмиралом в отставке. И осталась в США, выйдя замуж за гражданина США, Ф. Пойма. В настоящее время имеет сына. Проживает в городе Стамфорд, штат Коннектикут. Участвовала в съемках фильма антисоветского содержания. Является автором такого же рода книги под названием «Дочь адмирала». З.А. А. Федорова трижды выезжала в США для встреч с дочерью. И в 1981 году вновь подала ходатайство для получения визы, в которой ей было отказано. По мнению некоторых знакомых за Федоровой, в последнее время она была несколько ограничена в средствах, в связи с чем часто участвовала в гастрольных поездках. В целях раскрытия совершенного преступления. В 123-м отделении милиции города Москвы создан специальный штаб, в состав которого вошли работники ГУР МВД СССР, УУР ГУВД Мосгорисполкома, Киевского РУВД города Москвы, сотрудники Московской городской и Киевской районной прокуратуры. В настоящее время к работе по данному делу подключено УКГБ СССР по городу Москве и Московской области. Выполнен ряд следственных действий и проведены неотложные мероприятия оперативно-розыскного характера. Назначено проведение экспертиз. трасологическая по замкам и ключам, химическая по одежде племянника Федоровой, баллистическая, судебно-медицинская. О совершенном преступлении дана информация по городу, а также во все МВД УВД страны. Установлено, что 11 декабря 1981 года Федорова З.А. примерно в 13 часов 15 минут звонила гражданину Грушинскому, бывшему сотруднику Росконцерта, и просила его назвать ей артистов, которых она могла бы пригласить на совместные гастроли, в связи с тем, что к ней приехали из Краснодара и приглашают на гастроли. Грушинский продиктовал ей ряд телефонов, записи которых были обнаружены на столе рядом с телефонным аппаратом. Имеются также сведения, что Федорова на протяжении ряда лет занималась скупкой ювелирных изделий. При тщательном осмотре квартиры Федоровой обнаружены 60 пустых коробочек из-под ювелирных изделий. В целях организации работы по раскрытию совершенного преступления проведено инструктивное совещание при замначальника РУВД по оперативной работе. Для городских органов милиции установлена ежедекадная отчетность о проделанной работе по данному делу. С использованием возможностей МВД СССР проведена работа по установлению объектов утраты или похищения пистолетов системы «Заур» в целом по стране. Выявлено таковых три случая, обстоятельства которых устанавливаются. Через УОП ГУВД Мосгоросполкома установлены лица и организации, имеющие в пользовании пистолеты указанной системы. Установленные организации отработаны, а трое граждан, имевших оружие системы ЗАУР, проверяются. В ходе работы по делу проведен комплекс мероприятий, по результатам которых определены возможные мотивы совершения убийства З.А. Федоровой, на основании которых разработаны следующие версии. Убийство совершено родственными связями потерпевшей из корыстных или иных низменных побуждений. Преступление совершено лицами из числа иных связей Федоровой по тем же мотивам. Убийство совершено лицами из числа уголовно-преступного элемента с целью ограбления. Преступление совершено с целью сокрытия другого преступления или по политическим мотивам. В соответствии с разработанным по приведенным версиям планом, выявлено 13 человек из числа родственных связей Федоровой ЗА. 247 человек из числа ее иных связей. Опрошено и допрошено 643 человека. Непосредственно по первой версии проведены следующие мероприятия. Проведена отработка родственников потерпевшей. Проверены их алиби, направлялась на экспертизу их одежда. По результатам проверки их причастность к убийству не усматривается. Осуществлены проверки всех родственных связей Федоровой, проживающих в городе Ленинграде. Установлены и проверены два человека, которые ранее состояли в браке с В.Я. Федоровой. По второй версии проведена следующая работа: Проверкой архивных материалов установлена преступная группа П и Ш, члены которой были знакомы с потерпевшей и в своих преступных целях даже использовали ее автомашину ЗИМ, которая впоследствии была продана в городе Ашхабад. Известно, что П, 1937 года рождения, уроженец Москвы, ранее трижды судимый перед арестом в 1968 году. Работал администратором в Москонцерте, где занимался организацией концертов. Там же он познакомился с С. 1941 года рождения. Одним из активных членов преступной группы. Погиб в 1975 году. С также был знаком с Федоровой З.А. По доверенности водил ее автомашину Зим. Посещая Федорову, неоднократно занимал у нее деньги. П. и С организовывали левые концерты. Вместе с членами своей преступной группы, П, неоднократно выезжал в Краснодар, где имеет обширный круг знакомств среди работников филармонии. В 1970 году П и Ш были осуждены к различным срокам лишения свободы. Фактическое местонахождение П в настоящее время устанавливается. Ш в июне 1981 года совершил разбойное нападение на кассира в городе Калинине, скрывается, находится во всесоюзном розыске. В город Калинин командировался сотрудник уголовного розыска, имевший фотографию ША, который сделал выборку его известных связей. В настоящее время проводится работа по установлению связи ША и его розыску. Дакта карты ША и П проверены. Совпадение с пальцевыми отпечатками, обнаруженными на месте происшествия, не установлено. В результате изучения образа жизни Федоровой З.А. установлено, что в октябре-ноябре 1981 года она с группой артистов принимала участие в гастрольной поездке по Краснодарскому краю. Как следует из допроса Грушинского к Федоровой приезжали сотрудники Краснодарской филармонии, приглашавшие ее вновь принять участие в гастролях. В УВД Краснодарского края были командированы сотрудники УР, которые установили работников указанной филармонии. Б. Ранее судимого по статье 58 УК РСФСР 24 года, и Г. Занимавшихся организацией концертов в честь столетия Станицы Привольная, в которых принимала участие З. А. Федорова. Проводится проверка Б и Г, а также установление и отработка их связей. Проверена проживающая в Краснодарском крае женаша. Кроме того, в Москве установлена еще одна его жена, 1955 года рождения, в отношении которой организована необходимая проверка. В ходе работы по делу в ОБХС Севастопольского РУВД города Москвы поступил анонимный звонок, что к данному преступлению может быть причастен гражданин Б., ранее проживавший в доме номер 4 -2 по Кутузовскому проспекту, хорошо знавший Зе Федорову. Установлено, что «Б» имеет высшее техническое образование, длительное время не работает, злоупотребляет алкогольными напитками, по месту прописки фактически не проживает, поддерживает связь с неким «Г», который владеет немецким языком, встречается с гражданами ФРГ. Также известно, что одной из их связей является «Б», проживающая, Кутузовский проспект 4-2, поддерживающая связи с лицами, ведущими сомнительный образ жизни. Ранее была замужем за Б, местонахождение которого устанавливается. Б был ранее судим за разбойное нападение с применением огнестрельного оружия. В результате проведенных мероприятий Б был установлен и допрошен. Проводится проверка Г. Из показаний связи Федоровой известно, что в начале декабря 1981 года квартиру потерпевшей посещали трое мужчин, предлагавших ей для приобретения различные драгоценности. В это же время в квартире Федоровой находилась ее подруга Н, в присутствии которой Федорова показывала пришедшим мужчинам уже имевшиеся у нее ювелирные изделия. В связи с изложенным были установлены 1. Г. 1941 года рождения. Несудимый. Разведен. Окончил художественное училище. Длительное время не работает. Злоупотребляет алкоголем. 2. Л. 1948 год рождения. По профессии мастер-ювелир. За недоверие в октябре 1981 года уволен из ювелирного салона. В настоящее время не работает. Третий, М. 1946 год рождения. Инженер московского завода. В целях проверки имеющейся информации Г. доставлялся в 123 отделение милиции где на предварительном допросе отрицал факт предложения им Федоровой ЗА для продажи ювелирных изделий. Г. был задержан в порядке статьи 122 УПК РСФСР. По месту его прописки и фактического проживания были проведены обыски, в результате которых материалов, представляющих интерес в связи с расследуемым убийством Федоровой, получено не было. Однако в результате проведенной работы он был изобличен в совершении двух мошенничеств и арестован по признакам статьи 147 УК РСФСР. Также был проведен обыск на квартире гражданина Л, в ходе которого был изъят перстень желтого металла с камнем темно-синего цвета, который, по словам жены Л, не принадлежал никому из членов его семьи, и четыре государственных номерных знака. В настоящее время Л задержан в порядке статьи 122 УПК РСФСР. Его отработка продолжается. Был произведен обыск по месту жительства гражданина М в ходе которого изъято магнитола, которую якобы дала ему З.А. Федорова для производства ремонта. Определены регионы страны, всего 36, где проживают иногородние связи Федоровой, в территориальные органы милиции которых направлены задания для их отработки на причастность к совершенному преступлению. Из показаний свидетелей следует, что на квартире З.А. Федоровой длительное время проживал солист ансамбля ВВ МВД СССР по имени Гена, которого после имевшее место ссоры Федорова попросила выехать из ее квартиры. В связи с этим был установлен Т, который был проверен на причастность к убийству Федоровой. С 11.02 по 20.03 1981 года на квартире З.А. Федоровой проживала гражданка Италии Анцелотти Анна Мария, 1937 года рождения, со своим ребенком, которая по месту жительства Федоровой встречалась со своим сожителем А. 1940 года рождения, работающим референтом. Проверкой установлена их непричастность к убийству. По третьей версии. Осуществлены мероприятия по розыску и проверке особо опасного рецидивиста К, 1945 года рождения, который в ночь с 21 на 22 11 1981 года совершил в городе Краснокамске Пермской области из огнестрельного оружия убийство водителя такси. По адресу Кутузовский проспект 4, 2, проживает сестра преступника, Л, а на территории 165-го отделения милиции проживает бывшая жена К. Необходимые мероприятия по установлению и задержанию разыскиваемого К проводятся. Из показаний Ф следует, что незадолго до происшествия в квартире Федорова ЗА была заменена газовая плита. Принятыми мерами слесари, проводившие данную работу, установлены и проверены на причастных к совершенному преступлению. Проводится проверка и отработка лиц из числа, состоящих на учетах в ПНД и представляющих социальную опасность. По четвертой версии, органами КГБ проводится проверка сведений, полученных по месту работы потерпевшей, которая не исключает возможность, что Федорова могла оказывать негласную помощь лицам, выезжающим из СССР. Также с сотрудниками КГБ проводится работа по установлению связи Федорова ЗА, отбывавших вместе с ней лишение свободы в 1946-1955 годах. Продолжается проверка граждан, являющихся установленными владельцами пистолетов системы «Заур». и И.О. начальника Ур Киевского РУВД города Москвы, подполковник милиции Софиус Э.Н. Первое. У ГВД, УВД РУСПОЛКОМА капитану Стрейлову. Сообщение В результате мероприятий, проведенных оперативными группами, установлено, что слесарька оперативного автогаража Окунев отбывал наказание в Саблаге в одной зоне с интересующим вас Сорокиным Евгением Васильевичем. Заболев острым перитонитом, он был на грани смерти, однако с помощью приятеля Сорокина, некоего Шинкина Осипа Михайловича, Из Симе Палатинска был вызван профессор-хирург, который и спас Окунева, проведя уникальную операцию. С тех пор Окунев превратился в адъютанта Сорокина, выполнял все его поручения и представлял интересы последнего среди уголовного элемента, поскольку считался вором в законе. Один из наиболее активных домушников, проникавший в квартиры с самыми эффективными запорами. Связи Окунева подтверждают, что именно в Соблаге. Он изготовил несколько уникальных наборов инструментов из металла особой прочности, выплавлявшегося в те годы именно в этом регионе. Есть сведения, что Окунев готовился к тому, чтобы по отбытию срока наказания переквалифицироваться в специалиста по сейфам, которых в стране крайне мало. Однако по приказанию Сорокина от этого отошел, сообщив, что хозяин приказал ему завязать. Вернувшись в Москву, Окунев реализовал преступному элементу несколько стилетов и финок, сделанных из соблаговского металла. Но затем переквалифицировался на изготовление инструментария для автолюбителей, получая металлические заготовки из района, где отбывал срок. В кооперативный гараж его устроил некто Никодимов, справки о котором наводятся. Этот же Никодимов был с ним на постоянной связи, передавая Окуневу заявки на ремонт автомобилей лиц, близких к О. М. Шинкину, ибо Окунев считался одним из лучших мастеров по металлу. В последнее время поступили сведения, что Окунев начал излишне шиковать, купил «Волгу» и «Жигули», приобрел дачу, часто посещал «Метрополь» и «Хамеровский центр», что якобы вызвало недовольство Сорокина, встречавшегося с ним довольно редко. «Между ними произошла ссора, и Окунев якобы сказал, «Я с тобой рассчитался за добро. Хочу жить так, как живется. Мне кандальной свободы не надо. Человек должен быть волен, как птица». При этом Окунев начал пить и в нетрезвом виде ездить на своих машинах. В семье начались скандалы, и его жена Лидия Георгиевна Крисанова жаловалась соседям, что муж снова связался с урками. Приходят к нему ночью, пьют до утра и говорят такое, что волосы шевелятся». Она же якобы позвонила Никодимову, заметив подругам, что лишь этот человек может образумить ее мужа. Пока зарабатывал нормально, был тихим, а как стал грести деньги лопатой, изменился совершенно. Дерьмо из ушей поперло. Последний скандал в квартире Окунева произошел за день до его отъезда на рыбалку. По словам жены, он не думал уезжать на Плещеево озеро, потому что намеревался поехать к своему знакомому художнику, кажется, Баху, у него родственник в Америку отвалил. Но в ее отсутствие неожиданно собрался, оставив записку, что вернется послезавтра. Послезавтра его тело привезли из морга. Работа по направлениям Никодимов и Сорокин продолжается. Полковник Долев. Второе. Грогу ВД мозгору капитану Стрейлову. Сообщение. Человек, назвавшийся Эмилем, позвонил в номер Джозефа Дэвида в 22.10, сказав, что через 20 минут ждет дорогого друга в обычном месте. Как и было заранее условлено, Дэвид ответил, что у него очень высокая температура, и он не может подняться, поэтому просит Эмиля заехать к нему. Эмиль ответил, что в таком случае он приедет завтра в 10 часов утра. Однако в 22.45 этого же вечера в номер Дэвида по его словам Пришла неизвестная и передала четыре кассеты, потребовав взамен контракт на издание книг. По словам Дэвида, неизвестная не вынимала правую руку из кармана. Почему он и был вынужден передать ей два контракта? Кассеты прилагаются. По данным экспертизы, кассеты были заранее засвечены. Никакой информации не содержат. Наблюдение подтвердило, что действительно к Дэвиду именно в это время приходила иностранка, в то время как группа была сориентирована на посещение Дэвида либо хреном, либо теми его контактами, фотографии которых были разданы сотрудникам. Квартира, где прописан Витман, он же Сорокин, пуста. К телефону никто не подходит. Все попытки установить его результатов пока не дали. Наблюдение продолжается. Старший лейтенант Киршун. Третье. У ВД ГУВД капитану Строилову, полковнику Костенко. Совершенно секретно. В связи с запросом, полученным вами из ФБР, на некоего Баха Игоря Валентиновича, сообщаем. Действительно, Бах И.В. эмигрировал в США 27 февраля 1982 года. Судимости не имел. Выехал по немецкой визе. Мать, урожденная ГАЗа, Матильда Феликсовна. По профессии инженер-нефтяник профилактировался Московским городским управлением КГБ СССР по поводу валютных операций с иностранцами, а также торговли живописью. Его двоюродный брат, художник-любитель Бах Александр Николаевич по профессии ветеринар, славился тем, что блестяще имитировал работы мастеров голландской школы. В этой связи считаем нужным сообщить, что незадолго до трагической гибели Зоя Алексеевна Федорова переслала в США своей дочери через итальянскую знакомую, жившую у нее на квартире, работу голландского мастера Дэвитта. Об этом стало известно за день до гибели Зе А. Федоровой, потому что ее дочь, пришедшая с картиной в оценочный отдел фирмы Содби, проводящая аукционы не только в Лондоне, но и по всему миру, получила официальный ответ специалистов, что предъявленная ею картина не является подлинником, а лишь искусной подделкой кисти великого голландца. Уже после смерти Федоровой, в процессе отработки версии политического убийства актрисы, было установлено, что она уплатила за эту картину неизвестному или неизвестным 9 тысяч рублей из тех 15 тысяч, которые были выручены ею от продажи подмосковной дачи. Будучи по характеру крайне вспыльчивой и открыто прямолинейной, Зоя Федорова могла вызвать того человека или тех лиц, которые продали ей Дэвидто, и пригрозить им, что обратится в милицию. Ибо продана ей была подделка, если они не вернут ей деньги. Поскольку эта информация пришла к нам только что, считаем необходимо поставить вас в известность. Старший оперуполномоченный Киреев 4. У ГРО В.Д. Мозга капитану Стрейлову. Сообщение. Работа по художнику-любителю Баху Александру Николаевичу позволяет сообщить следующее: Первое. В разговоре с Петром. Художник Бах не отрицал, что в начале 80-х годов действительно много работал по мотивам старых фламандцев. Более того, он припомнил, что продал кому-то купидонов, написанных им по картине Давида. Кому именно, ответить затрудняется, но во всяком случае не брату. «Я ему свои вещи дарил за то, что он передал мне свой москвич». Второе. На вопрос, от чего он не вступает в союз художников, Бах ответил, что обстановка там и в Министерстве культуры такова что профессиональные мастера прозибают в бедности, за границу выезжают с большим трудом. А получить право на персональную выставку в стране крайне сложно и связано с тем, что надо, по его словам, пробивать лбом стену. Без связи этого сделать невозможно. Он также добавил, что процедура приема в Союз долится годами, так что значительно выгоднее лечить пудели и сиамских котов, тех живописцев, которые состояли в сталинский или брежневский период. Денег загребали тьму, внукам хватит, не то что детям. И на вырученное от святого дела помощи меньшим братьям вполне можно безбедно жить и заниматься живописью в свое удовольствие. Тем более, что я от природы человек испуганный. свое говорить и писать боюсь, легче имитировать ушедших гениев. Третье. Контактов Баха с уголовным элементом не просматривается, хотя его посещают люди, связанные в прошлом с кружком Бориса Буряции, Но он этого имени не знает. Абсолютно наивен в вопросах бизнеса, и, судя по сообщениям его знакомых, равнодушно относится к деньгам. Тратит их на альбомы живописи, собрал уникальную коллекцию, на краски и кисти, которые ныне чрезвычайно дороги. Четвертое. На вопрос Дины, чего он не уезжает в США, хотя получил вызов от двоюродного брата, Бах ответил, что никогда не эмигрирует, ибо любит Россию. Хорошо устроен, живет в свое удовольствие. А там, по его словам, надо работать, как в наших кооперативах. да пота и красных бегунков в глазах. Спасибо, не хочу. Да и конкуренции здесь никакой. Ветеринаров мало. Большевики всю живность вывели. Что же касается искусства, то пишу в свое удовольствие. Чистолюбием не заражен. Только б не мешали жить, как живу. Пятое. О своем брате и его жизни в США Бах осведомлен мало. Говорит, что тот занят бензиновым бизнесом. Вроде бы устроен неплохо, но относится к нему с некоторым юмором. Слишком суетлив, живчик. Такие умирают от инфаркта. Все хочет взять на храпом. Никакой созерцательности. Хотя парень добрый. Шестое. Всю поступающую информацию по работе с Бахом буду сообщать и впредь. Лейтенант милиции Жванов. Пятое. УГРО ГУВД МОСГРУСПОЛКОМА КАПИТАНУ Строилову, ПОЛКОВНИКУ КОСТЕНКО. Настоящим сообщаю, что Сорокин ЕВ, состояв в органах МГБ, действительно имел сотрудницу по имени Кира, которая умерла в 1976 году и к преступлениям, совершенным Сорокиным, отношения не имела. Сестра Киры в то время была солисткой танцевального ансамбля метрополитена имени Л.М. Кагановича. В те годы ее фамилия была Лазуркина, имя и отчество Ирина Владимировна, 1936 года рождения. Адрес и нынешняя фамилия неизвестны. Среди друзей имела кличку «Иностранка», поскольку изысканно одевалась и говорила с английским акцентом. По внешнему портрету, переданному нам, можно допустить, что женщиной, получавшей контракты у Дэвида, является Лазуркина. Младший оперуполномоченный – Краснов. Шестое. УГРО ГУВД МОСГРУСПОЛКОМА КАПИТАНУ Стрейлову СООБЩЕНИЕ Установлено, что в день убийства Ястреба и Груздевой в кооперативном гараже на Ленинском проспекте появились люди, опознанные механиком Тимашовым Григорием Ивановичем и сторожем Беликовым Николаем Михайловичем, как Ястреб и Груздева. Они спрашивали, где слесарь Окунев. Говорили, что у них несчастье с машиной. Стукнули правое крыло. Надо срочно выправить. Обещали уплатить любые деньги. Механик Тимашов дал им телефон Окунева, и Ястреб позвонил ему из гаража, договорившись при этом приехать к нему немедленно. Младший лейтенант Львов. 7. Петровка, 38. Управление уголовного розыска. Товарищу Костенко. Дорогой Слава, ты не оставил домашнего адреса, поэтому отправляю письмецо на Петровку в надежде, что тебе передадут его. Итак, по пунктам. Первое. Мы намерены поднять на очередной сессии вопрос о правомерности приема в качестве вещественных доказательств в борьбе с организованной преступностью, оперативные записи разговоров в мафиозе и съемок их операции видеокамерой. Хотя не скрою, существует достаточно сильная оппозиция такого рода предложению. Уподавляемся западным спецслужбам. Наивность такого рода оппозиции очевидна, однако весьма могущественная. При нашей это дремучей ненависти ко всему чужому, особенно иностранному. Насколько мне известно, западные службы никогда не сажали изобретателя водородной бомбы Аппенгеймера, нападавшего на Белый дом и требовавшего прекратить гонку ядерных вооружений. Он нападал на президента со страниц ведущих газет и с экранов телевидения. Но в Горький его никто за это не выдворял. Как и не сажали психушку Джейн Фонду или в мордовский концлагерь актера Пола Ньюмана, выступавшего против режима. Сталинская конституция была самой демократичной в мире. Отвергала доказательства, собранные оперативным путем. Записи телефонных разговоров, фотографии. Но при этом разрешала пытать арестованных и удовлетворялась их истеричными признаниями. Расстрел неминуем. Мы византийцы. Нам самое важное соблюсти форму. Суть дела нас мало волнует. Второе. Даже если это изменение к Уголовному кодексу будет в принципе принято, «Пройдет очень много времени. При нашей страсти к всенародным обсуждениям, прежде чем такого рода доказательства, станут практикой законотворчества. Так что, если ты помогаешь крутить дело против мафиози, и оно близко к завершению, то, боюсь, наши крестные отцы разовьют твои доказательства в пух и прах». «Третье. Что касается преступлений, совершенных сталинскими садистами против ленинцев, то судить их, да еще по второму разу, не станут». Надо начинать сотни тысяч процессов. Прямой путь к гражданской войне. Ибо, как ты понимаешь, при нашей жестокой дикости кора брушится не только на этих зверей, но главное на их жен, детей, внуков. А это уже процент. Число новых жертв будет измеряться семизначными цифрами. Потяни ниточку. Кто ответственен за гибель правозаступника Анатолия Марченко? На скамью подсудимых придется сажать не только тех, кто подписывал постановление но и всех тюремных и лагерных охранников, врачей, прокурорских, судей. С этой точки зрения отчаянная попытка Горбачева построить правовое государство и подвести таким образом черту под нашей вселенской доносительской злобой – самый оптимальный вариант. Если только президента не заблокируют крайние правые силы, которых у нас десятки миллионов, а левые и те, кто его поддерживает, разобщены и взаимокусаемы. Обычная горе России – Если чем могу быть полезен, пиши и звони. Твой Иван Воровин. Восьмое. УГРО, ГУВД, МОЗГОРУСПОЛКОМА, КАПИТАНУ СТРАИЛОВУ. На ваш запрос сообщаем, что Эмиль Валерьевич Айзенберг состоит на учете в психдиспансере номер 4 по поводу шизофрении и временных провалов памяти. И таким образом к судебной ответственности привлечен быть не может без повторного стационарного обследования. Главный врач Шамякин. 9. Угро ГУВД Мосгорусполкома капитану Стрейлову Настоящим сообщаю, что Шинкин Осип Михайлович 1918 года рождения закончил войну в звании подполковника командира ордена Александра Невского отдельного мотострелкового полка. Дважды ранен, награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны Первой и Второй степени медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за взятие Кеннинсберга и за взятие Берлина. В 1952 году уволен из рядов Советской Армии и исключен из КПСС за связь с космополитами и агентами Джойнта. Еще до увольнения было запрошено согласие командования на его арест как пособника секретных служб США и Израиля. Такое согласие было дано 6 марта 1953 года. В связи с реабилитацией врачей-убийц, агентов джойнта, запрос был отозван. С тех пор Шинкин О.М. работал в системе кожгалантерии. Орден Ленина, которым он, оказывается, был награжден 7.01.1943 за мужество и героизм, проявленный им во время ликвидации формирования Паулюса, а также Орден Отечественной войны первой степени, которым он был награжден в день 40-летия победы, до сих пор им в военкомате не получены. Зам. Райвоенкома. Майор Чикин. Десятая. УГРО. ГУВД. Мосгорусполкома КАПИТАНУ СТРАИЛОВУ. Настоящим сообщаю, что 11 апреля 1951 года Жарикова Антонина Васильевна изменила в Бауманском ЗАГСе города Москвы в метрике имя и отчество своего сына, Вареного Ивана Николаевича, на Исай Григорьевич. Проведенная работа установлена, что отцом Варенова является старший лейтенант советской армии Варенов Николай Кириллович, попавший в плен в августе 1943 года. Находясь в концлагере Маутхаузен, он возглавлял одну из подпольных групп коммунистического сопротивления и по заданию комитета вступил в русскую освободительную армию генерала Власова АА для организации перехода солдат и офицеров РОА через линию фронта на соединение с частями РККА. Ему действительно удалось организовать переход батальона власовцев в Восточной Пруссии, после чего он, как и все его люди, были осуждены за измену родине на 25 лет лагерей с последующим поражением в правах. В декабре 1950 года Варенов Николай Кириллович совершил побег, добрался до Москвы и остановился в комнате своей жены, Жариковой Антонины Васильевны, чтобы отсюда направить петицию от имени заключенных на имя И.В. Сталина с требованием пересмотра дела и восстановления справедливости. Однако Жарикова А.Н. сообщила органам МГБ о том, что у нее скрывается ее бывший муж, изменник родины и власовский недобиток. Варенов Н.К. был арестован, судим и приговорен к высшей мере социальной защиты. Именно после этого Жарикова поменяла имя и отчество ребенка. Но 4 мая 1951 года была выселена на 101 километр, где и погибла при невыясненных обстоятельствах. Варенов Исай Григорьевич воспитывался в семье дяди по матери Жарикова Василия Васильевича, работавшего водопроводчиком в ЖЭКе номер 21 Киевского райисполкома города Москвы. В 1962 году поступил в МАДИ, откуда был исключен, когда выяснилось его подлинное имя и связь с изменником родины Вареновым. Реабилитирован Варенов Николай Кириллович был в 1963 году, когда Варенов Исай Григорьевич был осужден за вооруженный грабеж и отбывал наказание в Соблаге. Его учителем в зоне был Сорокин Евгений Васильевич, который, как сейчас стало известно, был следователем его отца и готовил материалы на расстрел Варенова Николая Кирилловича, применяя при этом недозволенные методы ведения следствия. Младший опер оперуполномоченный Скоробогатько. 11. -е. УГРО, ГУВД, Мосгорисполкома, капитану Стрейлову полковнику Костенко. Сообщаю, что разрешение на обмен Федорова ЗА и ее жилплощади по набережной Шевченко на трехкомнатную квартиру по Кутузовскому проспекту было дано председателям исполкома Моссовета после обращения к последнему одного из лиц, близких к семье Л.И. Брежнева. Фамилия этого человека устанавливается. Майор Неустроев. 12. Угро ГУВД Мосгоросполкома Капитану Стрейлову. По неподтвержденным данным, находится в стадии отработки, брат художника Баха, ныне эмигрировавший в США Игорь Бах, 12, -12 -1981 года был госпитализирован в городскую больницу номер 62 по поводу острого приступа аппендицита, начавшегося, по его словам, В ночь с 10-12-1981 года на 11-12-1981 года. Приступ, однако, был купирован терапевтическими методами лечения. Операции не было. В больнице его навестил некий Никодимов, данные на которого устанавливаются. Лейтенант Ознабишин Костынка откинулся на спинку стула, помял лицо. Сюжет всего дела прояснялся, складываясь в полнейшую безнадёгу. Рассветало. Позвонил на посты. Ответили, что Сорокина по-прежнему нигде нет. Исчез, как сквозь землю провалился. Варёнов молчит, только улыбается. Так же ведут себя боевики. С третьего поста сообщили, что вокруг интересующей квартиры крутятся подозрительные. Костенко провел по глазам ладонью. Отключился на 10 минут. Потом резко поднялся и позвонил оперативному дежурному Глинскому. Малыш, выручи машины, а?